Явление 7. Ихарев, Гаврюшка, потом Алексей. Ихарев. В них нет ничего особенного, как мне кажется. Впрочем, эх, хотелось бы мне их очистить. Господи Боже, как бы хотелось. Как подумаешь, право сердце бьётся. Берёт щётку, мыло, садится перед зеркалом и начинает бриться. Просто рука дрожит. Никак не могу бриться. Входит Алексей. Алексей, не прикажи ли чего покушать? Тихорев. Как же, как же, принеси закуску на 4 человека и кры и сёмги, бутылки 4 вина. Да накорми сейчас его, указывает на Говрюшку. Алексей Говрюшке, пожалуйста, в кухню, там для вас приготовлено. Гаврюшка уходит. Ихарев продолжает бриться. «Послушай, много они тебе дали?» «Алексей, кто-с?» «Ихарев, ну да уж не изворачивайся, говори!» «Алексей, да, за прислугу пожаловали!» «Ихарев, сколько? Пятьдесят рублей!» «Алексей, да, пятьдесят рублей дали!» «Ихарев, да, за прислугу пожаловали!» От меня не пятьдесят, а вон, видишь, на столе лежит сто-рублевая бумажка. Возьми ее. Что боишься? Не укусит? От тебя не потребуется больше ничего, как только честности, понимаешь? Карты пусть будут у Вахромейкина или у другого купца, это не мое дело. А вот тебе в придачу от меня дюжину. Дает ему запечатанную дюжину. Понимаешь? Алексей: Да уж как не понять? Извольте положиться, это уж наше дело. Ихорев: Да карты спрячь хорошенько, чтоб как-нибудь тебя не ощупали или не увидели. Кладёт щётку и мыло и вытирается полотенцем. Алексей уходит. Хорошо бы было и очень бы хорошо. А уж как, признаюсь, хочется под детих.